Глава 63. Я села на полу, привалившись спиной к стойке так, чтобы Крампус меня не видел. Что же делать? Очень хотелось вызвать гоблина с помощью камня и узнать, удалось ли что-то предпринять. Однако в гостиной меня наверняка услышат, а выдавать своё местоположение пока не хотелось. Вдруг вторая попытка врага от меня избавиться окажется успешной. Да и вообще, Если бы угублено всё получилось, гар уже был бы здесь. Нет, лучше не думать сейчас об этом, иначе от боевого духа ничего не останется. И всё же очень странно, что Крампус не знает, где я, ведь он, по его же словам, здесь царь и бог. Имеются ещё кое-какие несостыковки. Допустим, могучий карк так и не сумел вырваться из гостиной, а я, вооружённая всего лишь простенькими артефактами от постояльцев, смогла добраться до него. Да, у меня было кольцо Гара, но Крампус-то знал о нём. Если бы он сомневался, что сможет со мной справиться, то не стал бы рисковать. Ерунда какая-то получается. Ответ может быть только один. Кто-то мне помогает. И, кажется, я догадываюсь, кто. Отель. Очевидно, что совсем явно он противиться воле Крампуса не может. Однако же он может найти лазейки и воспользоваться ими. Почему так? Из-за гара? Вроде как его магия тут тоже есть, а я его невеста, или же Погодите-ка. Отель живой. Он неоднократно демонстрировал это. Например, пресловутое тщеславие, на котором я так успешно играла, формулируя заказы на форму и прочее. Это ведь черта, свойственная исключительно живому существу. А у живого существа с характером может быть и своё собственное мнение. То, что он вынужден повиноваться крампосу, не значит, что ему это нравится, а я, очевидно, почему-то симпатична отелю. Возможно, как раз-таки потому, что единственное начало относиться к нему как к заведению высокого уровня. Выходит, у меня есть здесь ещё один союзник, и весьма неплохой само здание. Да, прямого приказа он ослушаться не может, но в остальном. Допустим, обе причины верны. Во-первых, я наравлюсь отелю, и он хочет мне помочь. Во-вторых, то, что я невеста Гара, позволяет мне в определенной степени влиять на него. Вдруг получится это использовать? Конечно, в какой-то момент скользнула посторонняя мысль, что можно позвать фею и просто улизнуть. Все будут считать меня мертвы, включая Карка но а вдруг Гар жив? вдруг гоблины успели и он вернётся да в своём ли ты уме Ярослава если бы несчастливая случайность сламандры уже убили бы тебя сейчас самое время бежать воспользоваться передышкой не собираешься же ты в самом деле остаться и бороться это даже смешно несмотря на приведённые себе доводы Февия звать не спешила. Пока есть надежда еще раз увидеть Гара, обнять его, услышать голос. Да, сопливые рассуждения сопливой девчонки. Но именно сейчас, когда был риск потерять его навсегда, желание вновь хотя бы прижаться к нему, поговорить с ним, убедиться, что он жив, здоров, становилось нестерпимо, да боли острым. Ладно. Какие есть еще варианты? Идти в лобовую атаку? Глупо. Воспользоваться помощью отеля, незаметно подобраться поближе и ткнуть крампуса кольцом это уже похоже на план. Идиотский, невероятно рискованный план, вообще без какой-то гарантии успеха. Хотя Гар вроде как утверждал, что кольцо на крампусы действует. А еще у меня есть эффект неожиданности. Ведь очевидно же, что адский дед не подозревает о том, что отель мне помогает. А может, на голову ему свалиться? Или скинуть что-нибудь, чтобы потерял концентрацию. Второе лучше. Попробуем. Я выглянула и посмотрела на огромную роскошную люстру на потолке. «Далековато. В том смысле, что висит она далековато от головы Крампуса. Впрочем, даже если бы и над головой висела, неужели я всерьёз надеюсь кинуть её на него? Кажется, да. А вдруг получится? Если отель смог сместить моё перемещение, то он, наверное, сумеет и падение люстры подкорректировать в нужную сторону. Я приложила ладони к полу и мысленно попросила: "Отель, милый, помоги, пожалуйста, еще разок. Если можешь, скинь люстру на макушку этому гадскому крампусу". Люстра тоненько задребезжала, дернулась, но осталась на месте. Видимо, сопротивление Крампу судавалось отелю большой ценой. Что же делать? Всё-таки рискнуть и подползти? Не хочется. Не додумавшись ни до чего путного, я в бессильной злости откинулась головой на стойку, уронив руки на пол и остро ощущая собственную бесполезность. Ведь должен же быть какой-то способ помочь Карку в его борьбе. В этот момент Одна из рук будто бы завибрировала. Я попыталась её поднять, но не смогла. Камень из обручального кольца будто прилип к пол. Сжав руку в кулак и немыслимо изогнувшись, я смогла рассмотреть, что кольцо перестало менять фазы. Теперь внутри бушевал огонь, который тонкой струйкой стекал с кольца и впитывался в пол. Что происходит? Отель будто вытягивает пламя. Всё это продолжалось около минуты, а потом кольцо вновь вернулось в прежнее состояние, и я смогла распоряжаться рукой. Вытянутое пламя собралось в небольшую, очень небольшую лужицу. Наверное, отель собрал максимум, с которым мог совладать. Поверхность вокруг пламени подрагивала, но держалась. Судя по всему, отелю приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не дать ему взорваться или растворить пол. А потом лужица медленно, будто с натугой подползла вперёд. Точнее, нет, не так. Она не двигалась. Двигался пол под ней. Отель мало-помалу продвигал её в сторону гостиной, причём продвигал, как видно, с большим трудом. Всё ближе и ближе к рампусу. Я поняла, чего добивается мой неожиданный союзник. Он собирается сдерживать взрыв до тех пор, пока пламени окажется поближе к его чудовищному хозяину. И у него почти получилось. Несмотря на то, что бедный Зубастый Уголок ценой неимоверных усилий пытался переместить лужу так, чтобы Крампус до последнего ее не заметил, гадкий демон почувствовал неладное. Когда до него оставалось всего пара метров, он скосил взгляд и грязно выругался. Это ещё что за? Немедленно прекрати, Прорычал он и топнул ногой. Видимо, одновременно с этим он каким-то образом сделал отель больно, наказывая того за непослушание. Зря. В пылу битвы дед не понял до конца, с чем имеет дело. Отель содрогнулся, застонал и потерял концентрацию. Лужица задрожала, а затем Нет, взрывом это было не назвать. Сначала полыхнуло почти беззвучно. Я увидела узкий пламенный столб, который с легкостью прожег как пол, так и потолок. К сожалению, основной удар прошел мимо цели, однако несколько мелких пламенных капель все таки долетели до крампуса. Тот взвыл страшным голосом и закрутился на месте. Кажется, простыми ожогами дело не обошлось. все таки пламя было магическим. Шар из тьмы остановился и даже как-то потускнел, лишившись подпитки. Карк стряхнул облепившую его пленку и оскалившись, с размаху ударил его ладонями, как будто вливая собственную магию. Черная поверхность пошла синими полосами, добавляя насыщенности и заполняя пустоты. Шар дрогнул, будто сопротивляясь захватчику, но быстро сдался, окончательно меняя цвет. Принц зло ухмыльнулся, сделал выпад вперед и, несмотря на то, что казался совершенно истощенным, с чудовищной силой отправил шар обратно. Тот рванул к бывшему хозяину со скоростью пушечного снаряда. Крампус не успел среагировать, его буквально впечатало в стену, готово поклясться, что услышала, как затрещали кости. Теперь наступал карк. Его лицо осунулось и побледнело, Однако он и не думал останавливаться. Он стоял, взметнув руки, и, как видно, продолжал толкать шар на противника, всё сильнее вдавливая крампуса в стену. Неужели после такого можно выжить? На этом дело не закончилось. Отель отправился от боли, встряхнул путы захватчика и вновь сделал свой ход. И как? Он бомбардировал его мебелью. Сначала в Крампуса прилетела тяжёлая книжная полка, потом массивные кресла одно за другим, а напоследок демона припечатала моей огромной и неподъёмной стойкой управляющей. Кажется, деда попросту смяло всем этим грузом. Теперь мы практически не видели его. Наконец, наступила тишина. Словно почувствовав моё присутствие, карка обернулся. Наши взгляды встретились. Он с облегчением улыбнулся и спросил: "Как ты спаслась?" "Благодаря отелю. Оказывается, он все время помогал мне как мог и тебе". Я кивнула в сторону поверженного врага. "Как думаешь, все кончилось?" "Ну, если к отелю вернулась власть, то можно надеяться, что" В этот момент груда мебели дрогнула и начала разваливаться. Мы резко обернулись к ней и застыли. Крампус все таки выжил, и теперь он выбирался наружу, медленно, жутко и неотвратимо.